После пуска с трёх русских эсминцев девяти торпед Туга был вынужден приказать довернуть ещё на два румба, чтобы избежать возможных попаданий. Теперь японские броненосцы шли уже не за Риурикам, а скорее от него. Но атака, призванная купить повреждённым кораблям время на спасение, ещё не закончилась. Тройка русских корабликов, не отгощённая спассёнными Сновика и Корица, продолжала преследовать японские линкоры. Настрои атаки оказался изменчив и безупречен. Вообще, иногда корабли оправдывают данное им название на все 100%. А взять, например, Новик. Никто уже не помнит, что это молодой дворянин, поступающий на военную службу. Для уха русского человека 20 века это означает скорее что-то новое. И действительно, первый Новик, построенный в Германии, своими действиями против японских миноносцев настолько всех впечатлил, что его подобия накануне Великой войны появились как в британском, так и в германском флоте. Был создан целый класс лёгких крейсеров Скаут, который был весьма актуален. Пока ПК на Потиловской верфи не достроили по оригинальному русскому проекту Второй Новик, исмениц. Поначалу мировая военно-морская общественность решила, что русские чудят. А зачем строить исмениц, который почти в 2 раза крупнее остальных, имеет артиллерию с явно избыточной мощностью и в 2 раза больше торпедных труб, чем его одноклассники. Эти хихиканья продолжались до 915 года. Когда новичок в одиночку без потерь не расстрелял два немецких эсминца, загнал одного из них на минное поле, где тот затонул. Пара новейших эсминцев оказалась в артиллерийском бою абсолютно неадекватна русскому большому брату. А уж когда в столкновении их немецкого скаута прислал с пардой черноморских новиков, вдруг выяснилось, что пара русских эсминцев, проигрывая немецкому крейсеру в водоизмещении и цене, крутят его по всем остальным параметрам. Бортовой залп у пары русских эсминцев оказался сильнее, скорость выше. При попытке немцев сблизиться, они легко занимали выгодное положение для торпедной атаки, и Бреславу пришлось бежать. Так что класс скаутов, порождённый первым Новиком, был, по иронии судьбы, отменён Новиком вторым. В случае же с Безупречным, его имя сыграло с ним злую шутку. После разгрома русской эскадры в Цусимском проливе, сольевшие в дневном бою корабли уходили кто куда мог. Некоторые командиры решили идти куда угодно, только не пытаться прорваться во Владивосток, и их корабли в большинстве своём уцелели. Те же, кто согласно приказу продолжал пытаться прорваться во Владивосток, почти все были перехвачены японцами. Безупречный встретился с Читосы, одним из лучших лёгких крейсеров японского флота, который шёл в сопровождении дестроера Ариаки. Никто не знал, почему русский миноноснец не смог спастись безв. Скорее всего, после дневного боя он не мог разойтить полный ход. И единственный верный манёвр держать дистанцию был непременим. Тем именно безупречно достал японца. Никто из его экипажа не расскажет. Но по соотношению сил у него изначально не было никаких шансов. То ли русский эсминец удачно попытался провести торпедную атаку, чем напугал японца, то ли просто долго сопротивлялся в безнадёжной ситуации и упорно отказался тонуть. Но это был единственный случай в сосинском бою, когда после утопления русского корабля японцы Из-за всех тут старающиеся влезть в клуб цивилизованных держав, в этой войне они вели себя предельно корректно. Они потом оторвались на китайцах. Не стали спасать его команда, хотя имели такую возможность. И 73 русских моряков не уцелел никто. Одно известно точно, и наносился до последней секунды своей корабельной жизни оставался безупречным и дрался до конца. И наверняка при другом развитии событий командир, команда и сам корабль вряд ли повели бы себя по-другому. Сначала на быстром, близким разрывом 6-дюймового снаряда сорвал от его руля. Изминец управляемый машинами завелел, как пьяница, выходя из бара в полночь. Минёрам пришлось под сочный морской мат командир опускать торпеду из носового аппарата, целясь в сторону колонны японских линкоров. После этого быстрый лёг право на борт, и командир попытался идти прямо, чтобы минёры смогли прицелиться из кормовых поворотных аппаратов. Овы, на следующем за ним властном в точности повторили манёвр и отстрелялись торпедами почти одновременно. Единственный русский минонос, имеющий неразряженные торпедные трубы, оказался безупречен. Одинокий дестройер упорно продолжал идти в атаку на строй японцев. Теперь по нему вели огонь почти все орудия левого борта семи броненосцев, игнорируя все русские сминцы, уходящие от них. Но командир маленького кораблика капитан второго ранга Иосиф Александрович Матусевич решил сражаться и выполнять приказ до конца. Его корабль единственный смог приблизиться к японцам на расстояние, с которого слабосильные русские торпеды представляют для них реальную опасность. Даже получив снаряд среднего калибра в машину, на теряющем пар и ход миноносце, он до конца выполнял приказ заставить японцев отвернуть. Но с окутанного паром Дестройера был рукой командира направлен на борт Конга. А после пуска торпеды из носового аппарата остатки пара и управляемости были потрачены не на попытку уйти подальше от японской колонны, а на курс, обеспечивающий наиболее удобное прицеливание из поворотных труб. Засыпанный снарядами всех калибров, безвопичный развалился на части и ушёл под воду спустя 5 минут после пуска последней торпеды. Через полчаса, с проходящими мимо место его гибели Аки сбросили складную шлюпку и пробкавали койки. Только через полтора часа после погрушения миноносца, варяг и богатырь смогли застопорить ход в месте его гибели и спустить шлюпки для спасения уцелевших членов экипажа. Таковых к этому времени оставалось 17 человек. Командира среди них не было. На рюрике трусов пытался как можно более полно использовать паузу, купленную столь дорогой ценой. Чтобы увезти свой покалеченный крейсер с дороги главных сил японского флота, он приказал срезать угол. повил корабль как можно ближе к паре Микаса и Фуса. Оба эти гиганта были избиты не многим слабее самого Рюрика, но всё ещё оставались очень опасными противниками. Вдобавок к этому, рядом с ними держался и старый китайский трофей, Чиен-иен. Тот разглядел смеяка, что его добыча ускользает. Способность двух своих повреждённых броненосцев и антикварного Чиена остановить Рюрика, поддерживаемый кораблями Руднева и пара броненосных крейсеров, он уже не верил. На крейсерах 5-го и 4-го боевого отряда японского флота их командиры Катаока и Тога-младший решили, что пора всерьез вступить в бой и их ветеранам. Все современные и быстрые крейсера сейчас под командованием Камимуры рвались к русским транспортам 20-ю милями севернее. Останавливать старый Рюрик пришлось не менее древним ветеранам японского флота, участвовавшим еще в войне с Китаем. Главным недостатком Рюрика и строившихся как развитие его проекта «Громобоя и России» Си назовали устаревшей расположение артиллерии. Вроде ины башни на этих кораблях имели, и каждая орудия могла стрелять или на правый борт, или на левый. И в классическом морском линейном бою половина артиллерии всегда была бесполезным балластом. К тому времени для кораблестроителей расположение орудий главного калибра в башнях, способных стрелять на оба борта, уже стало нормой, и русских лидеров заслуженно называли анахронизмами. Но сейчас японские броненосцы были от старого крейсера Стрелва, а крейсера справа и устаревшей расположению артиллерии временно перестала быть недостатком, скорее наоборот. Со стороны казалось, что Рюрик постоянно взрывается и объят огнём с носа до кормы. Частично это было верно. Крейсер жестоко страдал от огня японцев, но и им от него попадало. Кроме Рюрика по японцам вели огонь на пределе скорострельности и канониры остальных шести рудей русских крейсеров. Но ключевые, самые важные для прорыва Рюрика попадания, всё же стоит отнести на его долю. Совместным огнём Микаса и Фуса были доведены до состояния полной потери боевой ценности. Им даже пришлось перенести огонь с Рюрика на громобой и баян в попытке ослабить эффективность работы их артиллерии. После сбития на Фуса последней трубы, тот с трудом держал ход в шесть узлов и практически перестал слушаться рулей. Практически все казематные орудия правого борта были уничтожены. Отвечающий за работу машин Сакая был вынужден отправить матросов прочищать дымоходы от искорёженных остатков труб, не отключая котлов, тем самым практически посылая их на мучительную смерть путём поджаривания заживо. Теоретически компрессоры форсированной тяги могли обеспечить достаточный приток воздуха к котлам и без труб. Теоретически На практике труба не демонтировалась в долке, а сминалась к омок плотно перекрученного железа ударом снаряда с последующим взрывом. А выход продуктов горения угля через эту мешанину был затруднён, а иногда и практически невозможен. Компрессоры исправно нагнетали в топке свежий воздух, но дыму из них просто некуда было уходить. С другой стороны, для откачивания заливающейся через пробоины воды вводились все новые помпы. Перебитые провода замыкались на корпусе морской водой, что увеличивало нагрузку на динамомашины. И всё это увеличивало расход пара, которого уже не хватало для обеспечения минимального хода. Если не прочистить сейчас дымоходы любой ценой, то фус со придётся остановиться под огнём противника, а это смерть. И для тех матросов, которых сакая посылает в раскалённый дымоход, и для всего остального экипажа. Сам сакая подавая пример подчинённым, даже в зубах мокрую тряпку тоже полез за зубилом у взор дымохода. Он горел от дыма. К себе он пришёл уже в корабельный лазарете. Спокойно, лежите, лейтенант. Вам нельзя вставать. У вас отравление дымом и ожоги. Охладил его порыв вскочить и бежать усталый голос доктора. Мне надо немедленно разблокировать дымоход, иначе Фуса может погибнуть. Всё ещё в горячке боя, С ока опять попытался вскочить на ноги. Да лежите же. У доктора не было времени миндальную часть каждому пациентам, пусть и одним из тех, кто спас сегодня корабль. Лазрет был переполнен, и крики сокаев отвлекали его от других пациентов. Вы были без сознания 3 часа. Пуса уже вышел из боя, успокойтесь. Вы успели прочистить дымоход, и мы смогли уйти сначала от русских крейсеров, а потом и от броненосцев. Силы с полудюжины снарядов при отходе поймали. Не дослушав его, Сокаев снова провалился в беспамятство, но в этот раз более спокойно. Над ним не висело чувство невыполненного долга. Он сделал всё, что мог, и теперь мог отдохнуть. Тяжело повреждённый Хацуси, необъяснимо для русских прекратил обстрел Рюрика, хотя по нему практически никто не стрелял, и необъяснимо вышел из боя. Броненосцы, тяжело повреждённые утром, последние полчаса изредка обстреливал русский крейсер главным и средним калибром, благоразумно держался вне зоны ответного огня. Русские посчитали, что у японцев закончились снаряды. На самом же деле, старшему трюмному механику удалось наконец докричаться до мостика через покорёженные переговорные трубы с пренеприятным известием. Сотрясение от собственных залпов выбивает временные подпорки и затопление выходит из-под контроля. Если немедленно не прекратить огонь, то через пять минут корабль может потерять остойчивость. На вопрос с капитаном первого ранга Накао, можно ли стрелять хотя бы средним калибром, прозвучал ответ «Да, но Тогда мы до прокидывания успеем пострелять минут 15. Трёмный инженер категорически просил для ремонта зайти в ближайший порт. Иначе он не гарантировал успешного перехода в Японию. Скрепя сердце, нокаут приказал задребить стрельбу и взять курс на ближайший британский порт. А вы, ха-ха, видишь, что рейко ходит, и четвёрка новых и быстрых русских крейсеров занята обеспечением его прорыва, то горешился сосредоточить все свои бронеполовные крейсера на выполнении главной задачи дня. утепление русских транспортов. Пустрию рек докавалит до Артура. Если его гарнизон не получит припасов, которыми загружены транспорты, ему придётся до окончания ремонта снова выходить в море для обеспечения проводки следующего канвоя, как и всем остальным русским кораблям. А ремонтные мощности японского флота позволят, в отличие от единственного дока, отрезанного Артура, ввести в строй все корабли донивного флота уже через месяц. по приказу Смияка все бронеподобные кресера повернули на юг, и на полном ходу под берег он пошли туда, где сейчас кресера Камимура догоняли транспортники. Все, кроме Нанилы. Она шла головной при атаке Рюрика. Из-за 10 минут до дачи приказа о повороте его канонирам удалось всадить ей шестидюймовый снаряд в боёвую рубку. Пробив три дюйма старой брони, снаряд разрвался в замкнутом пространстве, рашенковав все приборы управления и находящихся в рубке людей. Неуправляемая "Нанива" покатилась в сторону Рюрика, плавно левой циркуляцией. После поворота на север основных сил японских крейсеров в сторону Рюрика с запада шла только неуправляемая "Нанива". В её рубки старший офицер пытался восстановить управление, но пока его приказы о повороте ещё не дошли до румприна отделения. А спустя 3 минуты он стал совершенно неактуален. Не стрелявшись по единственной достойной цели, орудия левого борта Рюрика засыпали "Наниву" снарядами. 90-миллиметровый снаряд продрался через полупустую угольную яму правого борта, проламил сквоз бронепалубы и сдетонировал внутри кательного отделения старого крейсера, разнеся три шести котлов. Ещё пара жетельных немов пропаданий усубила ситуацию, вызвав затопление угольных ям того же борта. 20 лет назад в момент его достройки, на него была сильнейшим бронепалубным крейсером Мира. Сейчас он, окутанный вырвавшимся на свободу из котлов паром, беспомощно качался на волнах без хода, оседая правым бортом. Через несколько минут старшему офицеру доложили о повреждениях. Ход можно дать через четверть часа. Затуплены котельное отделение номер один и две угольные ямы правого борта. Крин удалось стабилизировать на уровне 18 градусов. Запас плавучести оценивается младшим механиком, старший навечно остался в котельном отделении номер один, в 30%. Огонь по Рюрику из всех стволов, продолжать, оценив повреждения как очень серьёзные, но пока не смертельные. Старший офицер, а теперь командир корабля Хироши Судзуки решил по возможности продолжить бой, а потом уже попытаться спасти корабль. Как только сможем дать ход, курс на Вейхайвей, -Вей. там починимся насколько это без Дока возможно и попробуем дойти до Японии. Русским сейчас не до нас, они должны спасать свой Рюрик, чтобы его потопили глубинные демоны. Расто уж у нас не получается, проворчал себе под нос, пытаясь овладеть хоть какой-то управлением штуртросами из остатков боевой рубки. Кондуктор всех срочников. То выистино остаётся только надеяться на Диманова глубин. В чём-то молодой японский капитан Тараваранга был прав. Русским действительно было не до их старого крейсера. И никто из русских кораблей не стал бы отвлекаться от прорыва на Северо-Восток и идти на запад только ради того, чтобы добить его. Но Хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Еще до попадания оставившего на Ниву без хода, началась цепь случайных событий, предопределивших его судьбу. Для начала, видя, что Микаса и особенно Фуса жестоко страдают от огня русских кораблей, командир старого Чиен и Яна попытался прикрыть их, вклинив свой антикварный корабль между ними и отрядом Руднева. Тот не мог оставить это без внимания, и если главный калибр на Чиен не устоял окончательно, То шестью димовками были вполне современными и могли серьёзно повредить его корабли. В результате Варяг и эскорт перенесли огонь с Фуса на старый броненосец. Фусу действительно стало легче, и, возможно, именно этот жертвенный маневр старого корабля и позволил ему выжить. Ведь в момент выхода из боя запас плавучести на вишё броненосца снизился до 25%. Примён на себя эти снаряды, что пришли с надуля Чьена, скорее всего, он бы более не пережил. Но подставляясь под огонь двух крейсеров, капитан первого ранга Гента Имая рисковал уже своим кораблём. Теоретически бронепояс Чена был пока непроницаем для 6-дюймовых снарядов, но уже был пробит в двух местах 8-дюймовыми баянами.